святых мучеников Кирика и Иулиты. В городе Иконии, страны Ликаонской, жила одна молодая женщина, благородного происхождения из рода бывших ранее римских царей, по имени Иулита, верой христианка. Недолгое время прожив в законном супружестве, она вдовела, родив мальчика. Она крестила младенца и дала ему имя Кирика, В это время нечестивый Диоклетиан, держа скипетр римского царства, воздвиг сильное гонение на христиан во всех подвластных ему странах. комид Демитиан был поставлен Диоклетиантом, начальником Ликаонской страны. Он был муж суровый и бесчеловечный, зверонравный, радующийся пролитию христианской крови. Придя в иконию, Домитиан начал яростно мучить верующих во Христа и усердно отыскивать тайно держащихся христианства. Верная раба Христова иолита увидев это и зная, что ей со своим благочестием скрыться от мучителей невозможно, решила бежать, ибо боялась, что она не перенесет жестоких пыток и отвернется от Христа. Поэтому оставила она все свои имения, которых у нее было много, дом, свой родственников, рабов, всякую прелесть мира сего, славу и наслаждение ради любви Христовой. И, взяв сына своего Кирика, которому было три года, и двух верных рабынь, ночью ушла из города Иконии и отправилась в странствование, помня сказанное в Писании, «Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Пришла она в Селевкию, как странница и нищая, скрывая свое благородное звание. Но и здесь она нашла такое же гонение на христиан, ибо некий Александр, принявший от царя начальство, пришел в Селевкию и без жалости убивал всех исповедующих имя Иисуса Христа. Блаженная Иулита, помня также писанное, дадите место гневу, то есть бегите от гнева, И еще, когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ушла из Селивкин и отправилась в Тарс, город Киликийский, и жила здесь между бедняками. Спустя некоторое время тот же начальник Александр пришел и в Тарс мучить христиан. Святая Иулита некоторыми была узнана, и они доложили начальнику. Последний тот час приказал ее привести, а сам воссел на открытом для народа судилище. Когда воины взяли ее вместе с сыном, обе рабыни ее убежали. Они издали стали следить за ней, чтобы видеть ее страдания и кончину. И приведена была мученица перед начальником, имея на руках трехлетнего младенца, святого Кирика. Спрошенная начальником об имени, роде и отечестве, она смело исповедала имя Господа нашего Иисуса Христа и назвала себя христианкой. Моё имя, — говорила она, — происхождение и отечество — это небесное царство Христа моего». Начальник, разгневавшись, повелел взять у нее отрока, обнажить и бить беспощадно жесткими жилами. Когда били мученицу, дитя, смотря на это, плакала и вырывалась из рук, держащих его, чтоб пойти к матери. Начальник, видя красоту дитяти, приказал принести его к себе — Затем, взяв его, посадил на свои колена и стал утешать, чтобы оно не плакало. Гладит его по голове, целует его и говорит ему всякие ласковые слова. Но дитя упиралось, вырывалось из рук, отворачивало голову от начальника, не даваясь ни гладить, ни целовать себя скверными устами. Ребенок все смотрел на мать, которую били, плакал и кричал. «Я христианин, пусти меня к матери!» Отрываясь руками от начальника, он ногтями царапал лицо его. Тогда начальник пришел в ярость, бросил дитя на пол и ногой толкнул его в бок сбросив вниз высокого седалища. Дитя, не спадая по каменным ступеням, и ударилось головой об острые углы, все то место покрыло своей кровью и отдало свою святую и непорочную душу в руки Божии. Так увенчался мученичеством святой младенец Кирик. Мать же его блаженная Иулита, жестокая и долго мучимая, страдая, как бы в чужом теле и как столб бездушный, ничего не чувствуя, ничего другого не говорила, кроме этих слов. Я христианка и не принесу жертвы бесам. Когда перестали бить ее и подняли с земли, она увидела предсудилищем свое любимое дитя, окровавленное и мертвое. Исполнившись радости, Иулита сказала... Благодарю тебя, Господи, что ты сподобил сына моего такой благодати, что он прежде меня мученически скончался за имя твое святое и принял неувидаемый венец к славе твоей. После этого начальник повелел ее повесить и железными зубьями строгать тело ее, а потом, взяв кипящую в котле смолу, приказал поливать ее раны. Когда таким образом мучили святую иулиту, Глашатый взывал — «Пощади себя, Иулита, пощади свою юность и поклонись богам, чтоб тебе избавиться от мук и не погибнуть лютой смертью, как сын твой». Мученица отвечала, «Не поклонюсь бесам и их глухим и немым идолам. Я поклоняюсь Господу моему Иисусу Христу, Единородному Сыну Божию, Который Отец Небесный все сотворил, и стараюсь прийти к Сыну моему, чтоб с Ним сподобиться Царство Небесного». Увидев непреодолимое терпение и великое мужество мученицы, начальник осудил ее на усечение мечом. Взяли ее слуги и повесили из города на то место, где убивали осужденных на смерть. Святая шла как бы к венцу брачному. Придя к тому месту, она попросила немного времени для молитвы, а затем, преклонив колено, молилась — Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, Иисусе Христе, что Ты призвал Сына моего прежде меня, сподобив Его пострадать за имя Твое Святое, и Ему, оставшему суетную жизнь со святыми, прими меня, недостойную рабу Твою, и сподобие получать благодать пред Тобой, быть причтенной к мудрым девам, войдя в Твой нетленный чертог, чтоб Дух мой благословил Тебя, Создателя моего, Твоего безначального Отца и Сопри... снущего духа во вовеки. Аминь. После такой молитвы святая Улита, палач, поострив меч, ударил им в ее и отсек честную голову, оставив тело на том месте без погребения на съедение псам и зверям. Также и тело святого Кирика, вытащив из города, бросил у тела матери и ушел. Когда настала ночь, вышеупомянутые две рабыни пришли сюда, Взяли тело госпожи своей и ее сына и отнесли далеко, погребли в земле. Одна из этих рабынь прожила до дней Константина Великого, первого христианского царя, во время которого воссияла истина, и Церковь Божия по благодати Христовой стала господствующей. Тогда-то рабыня показала верным христианам то место, где погребены были честные мощи святых мучеников Кирика и Улиты, и рассказала о их страданиях. Святые мощи их были вынуты из недр земли, нетленными, исполненными благоухания и подающими больным исцеление. Страдания их были описаны в памяти, честь святых мучеников, на пользу верным и во славу Христа Бога нашего, со Отцом и Святым Духом, славимого веки. Аминь. В этот же день представление святого равноапостольного великого князя Киевского Владимира, 1015 год. во святом крещении Василия. В этот же день память святого мученика Авудима, пострадавшего при Диоклетиане.